Глава пятая. Надежда. Слушай, а чего Виталик полночи просидел в машине под окном? Баба Нюра утром была само благодушие. Не знаю, пожала плечами, умывая холодной водой, опухшее от слез лицо. Да и ты сама какая-то нервная, не унималась старушка. Нормальная я. Быстро соврала. «Ну да, ну да», — не поверила она. «Тогда садись завтракать, а то вчера толком не поужинала даже. А потом еще и бегала по деревне два часа». «Я девочку спасала», — оправдалась, садясь за стол. «Хорошее дело. Тебя бы еще кто-то спасал все время. Это Анжелику у нас спасать себе дороже, а тебя можно». «Ты хоть не убьёшь спасителя в процессе спасания!» Многозначительно выдала Анна Николаевна. Только рот открыла, чтобы парировать, как в дом зашёл человек. «Анна Николаевна!» Я замерла от голоса матери. «Вы дома?» Баба Нюра нехотя поднялась из-за стола и посеменила в прихожую. «И чего, Катерина, тебе по утрам в гости идется? Али дома завтракать не дают? Бабулю мать побаивалась, и без приглашения почти никогда не приходила. Потому-то я и чувствовала себя здесь в большей безопасности, чем где-либо еще. «Надежда у вас?» – спросила мама дрожащим голосом. «А по что она тебе?» Анна Николаевна всегда пыталась докопаться до сути. «С ней Ваня поговорить хочет. Отец же он ей. Попыталась донести гостья до старушки существенность вопроса. «Раз хочет поговорить, чего сам не пришел?» Мама немного помялась. «Так после того, как его Евгений Лаврентьевич десять лет назад с крыльца спустил, он опасается сюда заходить». «Значит, не настолько дочь нужна. Иди по добру, Катерина. Не ходи сюда за этим. Уедет, потом поговорим». Баб Нюра указала на дверь. Ну как же! Отец ведь!» — не сдавалась мать. «Еще бы он сам об этом помнил! Иди, Катя!» Мама послушно вышла за дверь. «Вот дура инда! И надо было жизнь на такого кобеля положить!» «Мне же кусок в горло не полез! И мать жалко! И сама она виновата в том, что сейчас происходит!» Всю жизнь мама меня попрекает, что я черствая, как ее свекровь. Моя бабка по отцовской линии, и совсем на нее не похожа. И слава богу, что не похожа. Тяжело с таким характером, как у нее жить. Баня у бабы Нюры была оборудована по последнему слову техники. В утепленный сруб была проведена вода, которая набиралась в большущий бак. Из него уже перечерпывалось на холодную и горячую воду. В деревне воду еще с колодцев носят, а здесь уже цивилизация дошла, хотя некоторые приспособились из дома перетаскивать. Скважины вон каждое лето бурят, то тут, то там. А вот дрова, наколотые Ликиным отчимом, таскать приходилось из сарая, что был построен за баней. Их я наносила впрок, чтобы потом не ходить. «Вы душу сегодня лечить будете?» На улицу выглянула хозяйка дома с бутылкой в руках. Я в это время чистила дорожки, убирая с них снег. «Не знаю. Надо девчонок спросить». «Но я, наверное, откажусь. Да и лики нельзя», призналась честно. «Мне того раза летом хватило головной болью помучиться. «Дохлые вы, девки какие-то, все пошли!» Заявила старушка два вершка от горшка и скрылась за дверью. Я хихикнула. «Ох, да чего же мне нравится в этом доме жить! С Анной Николаевной никогда не соскучишься. И всегда есть повод посмеяться, даже тогда, когда совсем не до смеха». Догилев сегодня никак не давала себе знать. Но ведь еще не вечер, расслабляться рано. С другой стороны, он после моей вчерашней реакции на свое предложение мог обидеться. Он ведь еще более гордый, чем я, а на его самолюбие я потопталась основательно. Девчонки пожаловали ближе к вечеру. Лику с Танькой привезли мужья, а Вика добралась сама, хотя она договорилась, что обратно ее отвезут. «Ох, наконец-то расслаблюсь!» Анжелика улеглась на нижнюю полку в парилке и прикрыла глаза. «Сильно напрягаешься?» — усмехнулась Елизарова. «Тебя же на руках носят и пылинки сдувают!» Лика приоткрыла один глаз и укоризненно глянула на нее. «Ты себе даже не представляешь, как такая гиперопека утомляет! И ладно бы только Андрей себя так ненормально вел! В конторе даже поругаться не с кем!» Все мой покой оберегают. Даже Танин тиранозавр в разы меньше прикапывается. Она недовольно поморщилась. И это у меня еще живота почти не видно. Мы все покосились на почти плоский живот подруги. Кстати, о тираннозаврах. Вика бросила короткий взгляд на Таню. Тебя твой не загрыз еще упреками. Таня смущенно пожала плечами. Он обо мне очень заботится, даже страшно иногда. Ночью просыпаюсь и боюсь, вдруг он приснился. но другой бок поворачиваюсь, а он вот рядом лежит. Всего его руками потрогаю, потом только успокаиваюсь. Эх, романтичная Танька! И мужик у нее подстать, и ребенок большой, пеленки уже менять не надо. Просто тебе его трогать нравится. Подколола Лика смущенную Татьяну. «Да, мужики у вас какие-то серьезные слишком. Вот вообще не подходят под мой типаж». Виктория тряхнула черными волосами. «А какой он, твой типаж?» Полюбопытствовала я. «А помните, солдатик осенью к Кане Николаевне приезжал? Худенький такой, пухлогубый. Вот такой мой типаж!» «Веселый, активный!» Анжелика даже на локте приподнялась. «Артурка, что ли?» Вика кивнула. «Ну и дела!» «Вик, ты поаккуратнее с ним!» «Помнишь, я тебе историю рассказывала про парня, который пока в больнице лежал, всех медсестер испортил, а потом от хирурга почти голый убегал, после того, как к его жене поклеился?» «Так это я про него говорила?» Тут активность больше половая, нежели толковая. Мы все прыснули со смеху. Даже Таня похихикала, хотя обычно стесняется. Нать, а у вас как?» «Сдвинулось что-то с Виталиком?» Отсмеявшись, спросила Виктория. Я вздохнула. «Замуж позвал?» Этими словами я вызвала небывалый ажиотаж потому что девчонки подобрались и сели поближе ко мне. «Да ты что? А ты что?» Я погрызла нижнюю губу. «Сказала нет». «Чего, прямо так и сказала?» Не поверила Вика. Я кивнула. «Но он же тебя любит!» Тихо прошептала Таня. Я хмыкнула. «Это твой Артем тебя любит, и Дениска тоже» а мой Догилев свое эго об меня чешет. Если сдамся, посмеется и ускачет в неведомые дали. Я опустила глаза. Когда мы уже переместились в предбанник, где посреди стола вновь стояла бутылка на стойке, девчонки вновь набросились на меня. — А если он не пошутил? Если он действительно хочет на тебе жениться? — напряженно спросила Анжелика. «Если он действительно этого захотел, значит, что-то случилось, и ему это выгодно!» Отрезала я, не желая продолжать этот разговор. «Подожди!» — встряла Вика. «Ты его любишь?» — я кивнула. «Он за тобой ходит год уже как привязанный!» Я вновь утвердительно ответила. «Так почему бы ему не захотеть создать с тобой семью?» «То есть год назад не хотел...» «А сейчас вдруг припекло!» Я громко фыркнула. «Нет, это не про Догилева. У него все на несколько шагов вперед продумано, кроме меня». Девочки хмуро на меня посмотрели. «А мне кажется, что это любовь», — вновь высказалась Татьяна. «Так просто ничего не бывает», — вынесла вердикт Вика. «Перемены грядут» констатировала Анжелика. «Будем готовиться!» Перемены нагрянули сразу же после нашего возвращения в дом бабы Нюры. Во-первых, нас там ждали мужчины. Анжелику и Таню мужья забрали сразу же и быстро увезли по домам. Во-вторых, среди мужчин... Неожиданным образом затесались Виталик и тот самый Артур, который с аппетитом уплетал мясную запеканку. Вика тут же поддернула подол халата повыше и выпятила полную грудь. Я, поздоровавшись, юркнула в комнату, которую сейчас занимала, и остановилась на пороге, неверяще глядя на стол, стоящего окна. На нем в хрустальной вазе стоял букет пионов, где он взял пионы зимой. Они очень чувствительны к температуре и очень быстро отцветают. И пионы – мои любимые цветы, яркие, и нежные, с тонким сладким ароматом. Медленно приблизилась и понюхала букет. Обалденно пахнет! Также медленно села на кровать, не отводя взгляда от нежно-розовых лепестков. Нать! В дверях комнаты появился Виталик. «М -м, даже внимания на него не обратила. «Хм, как бы... Тебе что-то надо? Ты чего-то хочешь?» Я даже подняла на него удивленный взгляд. «Доги лифли это?» «Да!» — кивнула. «Выспаться!» «Угу!» Он еще немного постоял, разглядывая меня. Затем нехотя развернулся и вышел. «Так, что происходит?» «Нет, завтра же подрежу лику узнать, не болен ли он. Или лучше к Веньке сбегать. Звонить-то смысла нет. Он вечно свой телефон куда-то так спрячет, что потом сам найти не может». Даже несмотря на свои способности, не дружит он с ним. Через полчаса выглянула из комнаты. В кухне никого, кроме Анны Николаевны, не наблюдалось. А где все? — удивилась. — Виталька твой сбежал. Артур Викторию до дома повез, потом в часть поедет. Остальные догили вы еще при тебе по домам отправились. Она хитро на меня посмотрела. Виталик сказал, что ты замуж за него не хочешь. Я поджала губы. А вот это уже на него похоже. Подключить все ресурсы к достижению своих целей в его характере. Как будто штамп в паспорте решит все наши разногласия, насупилась я. Иди чай попей и успокойся. Баба Нюра налила травяного отвара в чашку и рядом поставила плошку с медом. Я послушно села за стол. «Ты ж еще вчера за него хотела идти. Сегодня-то что случилось?» Она пытливо вгляделась в мое лицо. «Ничего не случилось?» Я отпила из чашки. «Просто поняла, что у нас так, как у Анжелки с Андреем, не будет. И как у Тани с ее тираннозавром тоже не получится. Несмотря на мою белую зависть к подругам, до меня дошло». Что и я не такая, как они, и Виталик на их мужей не похож, Несмотря на родственные связи. Ну, знаешь ли, на каждую ручку свой колпачок, — покачала головой старушка. Тебе и мужик нужен такой, чтобы смог на тебя упряжь вздеть, да в узде держать. Ты ж мямлю раздавишь авторитетом, А деспота сразу головой об ближайший косяк приложишь. Тебе даже, как Лике, равноправный партнер не подойдет, потому что ты соревнования устроишь, а не семейную жизнь. Виталик хоть слушать себя тебя заставит. А если я не захочу слушать, тогда и себя не услышишь». Взгляд бабы Нюры светился мудростью прожитых лет. «Ты мне Литку, Анжеликину мать, напоминаешь. Они с Женей уже жили вместе». А она все за него замуж не соглашалась. Вроде как, была уже и ничего хорошего. Так и дурочка такая знала, что мужик мужику рознь. Плохих мужей нет. Есть подходящие именно тебе. То темперамент не подходит, То цели тебе противоречат, То ноги кривые. Она растянула губы в добродушной улыбке. «Я уже старая». И много лет прожила, наблюдая за всей деревней. Я даже сказать могу, кто разведется через пару лет брака, А кто всю жизнь душа в душу проживет, Гоняя друг друга по огороду ботогами. Так вот, Надежда, твой Виталий, как пить дать? Подходите вы друг к дружке. Сможете жить и детей растить, Как у Христа за пазухой за ним будешь. Я, насупившись, гипнотизировала чай, слушая все это. Как же хочется верить, что Анна Николаевна права. Но ведь и сложностей в жизни очень-очень много. И не факт, что у нас с Виталиком что-то получится. А такие ошибки слишком дорого обходятся в этой жизни. Вон, мать является прекрасным примером того, как и чего нельзя делать. Следующим утром меня снова ждал сюрприз. Точнее, Догилев, на кухне. Принес мне какие-то витамины для мозгов и свежие овощи. «Это что?» – спросила вместо того, чтобы поздороваться. Взяла в руки одну из баночек. «Зачем?» «Для укрепления здоровья», – буркнул Виталик и отвернулся к окну, – «чтобы спать крепче». Не захотев разговаривать с его спиной, я набросила на плечи куртку, натянула на уши шапку и вышла из дома. Нашла лопату и принялась разгребать дорожки. Нет, ну что с ним не так? Вчера полслова о сне сказала, а он сегодня с утра приволок вот это. Теперь вообще молчать буду все время. Может быть, тебе снегоуборщик подогнать? Раздался вопрос, когда я уже образовала рядом с калиткой хороший сугроб. «Нет!» — быстро выпалила я, нарушая только что данное себе слово. «Обожаю утреннюю зарядку!» «Ну-ну!» — не поверил он. Подошел и деловито выхватил у меня из рук лопату. «Тоже разомнусь! Вдруг понравится!» И принялся раскидывать снег в разные стороны. Я только стояла и глазами хлопала, не понимая, что происходит. До этого момента бытовая сторона моей жизни Догилева особо не интересовала. Он лишь пытался меня купить. Сейчас же он уже третий день ставит меня в тупик своим поведением. «Не надо, я сама!» Отошла от шока и попыталась отстоять инвентарь. «Тогда тебе придется поискать другую лопату». К моей неожиданности Виталик показал мне язык и принялся работать еще усерднее. Что, черт возьми, происходит? Я возмущенно засопела. «Здравствуйте, Надежда Ивановна!» – прервал мои нехорошие мысли звонкий голос. «Здравствуй, Федя, далеко собрался?» – спросила своего ученика, который с любопытством осматривал работающего Догилева. Теперь точно вся деревня будет знать, что самый богатый человек района у меня дорожки чистит. Так, мамка в магазин послала. Сказала, что если быстро схожу, то на горку отпустят кататься. — Там вчера раскатали уже, которую на берегу, — охотно отозвался мальчуган. — Горка — это хорошо, хоть свежим воздухом подышишь, — улыбнулась я. А Догилев громко хмыкнул. Вот в деревне точно свежего воздуха не хватает. Бросила на него взгляд полный негодования, но ничего отвечать не стала. Виталик, ты как дорожки закончишь? Заходи завтракать. Нечего голодным работать, в открытое окно позвала баба Нюра. Хорошо, Анна Николаевна, отозвался он с самодовольной улыбкой, подмигнув мне. Кажется, пора менять место проживания. Ишь, как быстро оккупировал чужую территорию и обосновался на ней. Захватчик!